Глава 11. Везде этот ректор. «У тебя магия», — ошарашенно говорит Эния. «Практика закончилась, и мы, оторвавшись от группы, идём в столовую сложным извилистым путём. Нужно поговорить и осмыслить то, что произошло». Сама в шоке. «Не понимаю, как это получилось? Может, это не моя ректорская?» Что, если я всего лишь как проводник сработала? Невозможно. И если через немага пропустить стихию, он выгорит изнутри, умрёт. Так что ты маг, и к тому же с двумя стихиями, огнём и водой. А это новая проблема. У Лисы развит только огонь. Сложно будет объяснить, почему так резко всё изменилось. Но мне сейчас не до проблем других людей. Ты хочешь сказать что я могла погибнуть во время сегодняшней практики?» Эния пожимает плечами. «Вряд ли», — неуверенно говорит она. «Ректор Золотой Дракон. Сама видела, а значит, очень сильный маг. Он бы остановился, если бы не почувствовал в тебе стихию. Но ты не уверена. Ты больше боялась того, что нас раскроют, а не того, что я могла умереть». «Ты не так поняла», — оправдывается Эния. Хотя, какая разница? Если бы нас раскрыли, ты бы в любом случае не выжила. Великолепно. Давай сегодня снова попробуем достучаться до моего мира. Мне уже не терпится отсюда убраться. Мы выходим на главную аллею, ведущую к столовой, и разговор обрывается. Что от тебя нужно ректору, лисичка? Я вздрагиваю, так неожиданно появляется за моей спиной рихар. «Это тебя не касается», — огрызается Эния. «А я задумываюсь, не сказать ли часть правды». «Ничего особенного, Рихер. Просто магистр Моррис готовил бумаги о моём отчислении, и новый ректор сейчас пытается решить, действительно ли я полная бездарность или нет». «Тебя отчислить? Но за что?» Он поворачивается к Энии. «И очень даже касается...» Я могу переговорить с отцом. Он имеет влияние. Лучше не надо. Останавливаю его я. Только хуже сделаешь. Пока что я отделалась несколькими отработками. И заметь, одна из них благодаря тебе. Рихер идёт с нами рядом молча до самой столовой. Перед самым выходом откуда-то вылетает кукольная блондиночка. Скорчив гримаску в мой адрес, она отрезает парня от меня облегчённо выдыхаю, чтобы тут же почувствовать на себе чей-то внимательный взгляд, и, обернувшись, увидеть подходящего к крыльцу с другой стороны магистра Арского. Дракон такого полёта не может, точнее, не должен специально следить за мной. Как же так получается, что я всё время попадаюсь ему под ноги? Цепляюсь за локоть Энни, как за спасительную соломинку, и спешу внутрь столовой. «Садись за тот же столик. Я сейчас». Тихо говорит Эния и отходит к какому-то парню. Наверное, это и есть её Марк. Вокруг меня в довольно узком проходе толпятся другие адепты. Кто-то входит, кто-то уже по пообедав выходит. А я стою оцепенев, как тогда под столом в кабинете ректора, пытаясь стать незаметной, потому что всем своим существом чувствую за спиной замершего хищника. Почему он не обойдёт меня и не пройдёт к преподавательским местам? Но он не спешит. Волосы на затылке становятся дыбом. Ощущение, что ко мне принюхиваются, как будто хотят съесть. Делаю несколько осторожных шагов, но расстояние между нами не увеличивается. Не слышу шагов ректора, но каждой клеточкой ощущаю его присутствие. Надо бы успокоиться и побыстрее пройти к своему столику, но ноги становятся ватными. «Вы ждёте меня, Депп Трейнерс?» Вкратчивые голосы дыхания и раздувающие волосы на моей макушке не оставляют никаких сомнений, что лорд Арский охотится на меня. Он что, действительно со мной флиртует? Я не маленькая девочка и чувствую, когда нравлюсь мужчинам. И лорд Арский не первый, кто обращает на меня внимание, но первый, на которого я так глупо реагирую. Я веду себя так, что он может посчитать меня лёгкой добычей. Девицы согласны на всё. Надо бы ответить что-то не очень дерзкое, что-то такое, чтобы не привлечь его, а наоборот, показать, что я воспринимаю его так же, как и всех остальных, и уж тем более сама им не интересуюсь. Вот только не слушаются ни мысли, ни язык. Возникает ощущение, что он касается моих волос, отодвигает прядку и проводит пальцем по шее. Но касание такое лёгкое, словно его и нет — а я себе лишь вообразила. Скоро на нас начнут обращать внимание. Выручает меня Лючия, выныривает откуда-то сбоку со словами. «О, магистр Арский, вы были так восхитительны сегодня на полигоне!» Мне чудится раздражённые рычание за спиной, но флёр на вождение уже слетел, и я быстро срываюсь с места. Меня трясёт. Не сразу вспоминаю, за каким столиком мы сидели утром. Но Энни уже на месте, и я, облегчённо выдохнув, опускаюсь рядом. «Ты почему так долго?» «Так получилось!» Не вдаваясь в подробности, отвечаю я. «Есть хочу!» За столиком кроме нас никого нет. Два места, кроме моего, накрыты и два пустые. Передо мной стоит глубокая тарелка с золотистым супом, в котором плавают кусочки чего-то нежно-розового. Наклонившись к моему уху, Эния поясняет. «Для каждого адепта свой рацион. То есть мы не выбираем?» Эния отрицательно качает головой. Словами ответить она не успевает, потому что напротив уже опускается Лючия. Вид у неё очень недовольный. А ведь только что её голос был восторженным. Неужели лорд Арский был не очень к ней внимателен? «Внутри меня разливается тепло». Нет смысла в такой реакции. Я прекрасно понимаю, что этот мужчина моим не будет, знаю и то, что мне скоро уходить в свой мир, но почему-то радуюсь. С аппетитом уплетаю суп. То ли я проголодалась, то ли он действительно очень вкусный. Розовые кусочки оказываются красной рыбой, а в общем и целом блюдо напоминает норвежский сырно-сливочный суп из семги или из форели. После него есть уже больше ничего не хочется. Овощи с мясом кажутся лишними. «Возьмём с собой», — говорит Эния. «У нас по плану сейчас два часа работы в библиотеке. И я, когда доклады готовлю, всегда есть очень хочется». Она достаёт круглый контейнер с завинчивающейся крышкой и складывает в него своё и моё второе. А я с удовольствием берусь за компот или морс. Он прямо такой, как я люблю, и кислинка, и сладость. После утренней вынужденной голодовки я сейчас ощущаю счастье. Тем более и посуду никуда убирать не надо. Как только она опустошается, просто растворяется в пространстве. Магия. Новый мир кажется мне добрым и светлым, а драконы — славными котиками. Итак до того момента, пока перед моим лицом не возникает призвичный хомячок, и эта милота не вещает скрипучим и противным голосом. «Адепт Рейнерс, а вам следует пройти в гостевой домик? К вам, посетители!» Последний глоток компота попадает не в то горло. Я кашляю, и сквозь хомячка пролетают рубиновые капли. И хотя ни одной из них не остаётся на пушистой шорстке зверёк недовольно фыркает, и делает вид, что отряхивается своими коротенькими лапками. «Поторопитесь!» — скрипит он, растворяясь в воздухе. Растерянно оглядываюсь на эннию «Я тебя провожу». Я быстро встаю и, обернувшись, влетаю в уже знакомое твёрдое тело ректора. «Похоже, родственники у вас такие же безалаберные, как и вы, если приезжают в учебное время». «Вы хотите сказать, что мне нельзя с ними сейчас встретиться?» С затаённой надеждой спрашиваю я. «Но почему же?» «Идите. Но если вы задержитесь и пропустите работу в библиотеке, мне назначат ещё одну отработку». Я пытаюсь сказать это с иронией, но из-за страха перед будущей встречей мой голос срывается. «Вы догадливы, адепт?» — усмехается ректор, и, скользнув взглядом по раскрывшей рот Лючии, отходит от нашего столика. «Ты что?» — шипит Лючия. «С самим ректором флиртуешь?» А я неожиданно срываюсь. «А что, только тебе можно? Что, если он мне нравится?» Поднимаю голову и вижу, что магистр арский никуда не ушёл. Он стоит всего в метре за спиной Лючии и улыбается, глядя мне в глаза он что, всё слышал? Кровь приливает к щекам, а магистр одобрительно кивает и скрывается в толпе адептов.